Глава 17. Я поставила портрет на своей прикроватной тумбочке, все еще не веря происходящему. Грайхолд внезапно перестал казаться мрачной тюрьмой и открылся с другой стороны, как место, полное приятных перспектив. И все же оставаться в руках Райделя всю жизнь я не собиралась. А значит, пора было позаботиться о будущем. Я разыскала Тёртона и попросила его отправиться в деревню к бывшим работникам каменоломни. Надо узнать, кто из них сейчас способен вернуться к работе. Уверена, что ни один из клиентов не откажется от поставок редкого камня. Когда придет ответ, нужно быть во всеоружии. Пока управляющий ходил с моим поручением и основа наведалась в бывшую комнату Арганта. Вещи из шкафа уже давно убрала рачительная Нейла. Я оглядела книги и собрала в отдельную стопку учебники, отнесу в библиотеку. На полке остались только детские энциклопедии и сборники мифов и легенд. В ящиках письменного стола аккуратными стопками лежали чистые тетрадки, отчиненные карандаши, линейки и циркули. Все в таком идеальном порядке, что немедленно захотелось сесть за стол и приняться за работу. Без особой надежды я заглянула в ящик прикроватной тумбочки и довольно хмыкнула. «Так, а что у нас тут?» В небольшой коробочке, умещавшейся на ладони, была наполовину склеенная модель домика из деревянных деталек. Остальные части лежали вперемешку на дне коробки и в самом домике, как будто его разрушил маленький смерч. Наконец-то мне попалось что-то личное, принадлежащее дракону. Но, несмотря на всю ненависть к Арганту, выбросить домик у меня не поднялась рука. «Может, появление Дорана?» — смягчило меня. Я отнесла коробочку в комнату хозяина и оставила на письменном столе. После обеда Тёртун привел из деревни бывшего начальника работников каменоломни. С недоверием поглядев на меня — Тот объявил, что прежде чем начинать работу, надо посмотреть, в каком состоянии шахта. Пришлось снова отправиться на прогулку в горы. Конспекты я, на всякий случай, захватила с собой. На этот раз мы спустились в карьер и зашли в темный провал огромного тоннеля, куда убегали ржавые рельсы. Пока мужчины проверяли шахту и инструмент, я присела, оглядывая пути для вагонеток. «Да, это, конечно, не столовое серебро почистить. Но моя магия в последнее время выделывала настоящие чудеса. А после того, как удалось прожечь сейф, я вообще уверилась в своих силах». «Работников мало», — услышала я ворчание начальника из тоннеля. «Махать киркой, а потом еще носить вручную или вагонетки толкать. Будем добывать в час по чайной ложке». «Скажи хозяйке, рельса надо чистить. А может, вообще новые класть?» Я хмыкнула, достала из своих записей нужный листок и положила его перед собой. Затем опустила кончики пальцев на ржавые полоски металла, убегавшие в темноту. Надеюсь, коррозия не зашла слишком глубоко. Сила побежала по рельсам быстро, как молния, заставляя ржавчину с треском отваливаться. В два подхода. Обе полоски металла засияли, как новенькие. Знала бы директор нашего пансиона, что мне приходится теперь делать. Начальник рабочих вышел на свет и оторопело сглотнул, глядя на меня. Теперь в его глазах светилось уважение. «Теперь можно начинать работу?» — улыбаясь, спросила я. «Да, госпожа». «Вот и чудно». Оставив мужчин позади... я танцующей походкой отправилась обратно в Грайхолд. Конечно, впереди еще было сражение с Аргантом, который не хотел продолжать разработки, но почему-то я была уверена, что выиграю его. Я уже подходила к ограде сада, когда заметила в ней некоторую странность. В одном из мест старые камни, заплетенные плющом, образовывали арку, как будто там когда-то был проход. Любопытство повело меня прямо туда. За годы плющ разросся, его побеги одеревенели, закрывая вход, но мне удалось проскользнуть между ними и оказаться в самом конце сада. Снат не врал. Тут кругом были камни. Надгробные камни. Могилы располагались вокруг утопленной в низине круглой каменной площадки. Магический фон в этом месте был такой сильный, что у меня встали дыбом волоски на руках. Я начала обходить место по кругу, разглядывая надгробие. Вблизи площадки камни уже разрушились от времени, и на них едва можно было разобрать несколько букв. Некоторые благородно заросли мхом. Самой свежей была могила Рейни Горайделя, но ну и на ней уже выросли сорняки. Но привлекла моё внимание не она, а скромный камешек в углу семейного участка. Небольшой светлый валун, на котором было выбито имя Эйнит Райдель. Судя по дате, этот камень появился здесь чуть больше двадцати лет назад. Но трава вокруг него была подстрижена, а рядом посажены цветы. «Это могила бывшей госпожи». Раздался над ухом голос Снеда. Я вздрогнула от неожиданности — Садовник умел ходить так тихо, и не догадаешься, что он рядом. Матери Арганта? Да, но её тела здесь нет. Этот камень появился здесь задолго до её смерти.